Глава тридцать шестая. Наскоро попрощавшись с Олафом, в который раз расцеловав и потормошив мелких, и выскочив из дому с наслаждением обернулась рысью. Дядюшку я услышала заранее, как всегда. В нескольких верстах от нас котя учуяла мое присутствие и дала знак дядюшке. Когда я добралась до них, ведун закончил пить воду из ручья и остатки вылил себе на волосы. «Дядя!» Я с размаху обняла самого родного мне человека. «И я рад тебе, девочка. Ну-ка, садись. Что за беда у тебя приключилась?» Почувствовав себя маленькой девочкой, я уселась рядом под пристальным взглядом дядюшки. «Беда?» — тихо повторила я, вспомнив три старушечьих лица, покрытых пергаментной кожей. «У меня?» «А то... Чего сердитая такая дочка?» Привычно растрогавшись от его редкого дочка, я отмахнулась. Да и из-за Олафа рассердилась. «Из-за Олафа?» — сделал невинные глаза дядюшка. «А Олаф-то тебе чем не угодил?» «В том-то и дело, что угодил дядюшка», — вздохнула я. «Тебе угодил. И Васику с Олькой. Даже четырёх лапы на его стороне. И от этого мне только хуже. Такое ощущение, знаешь, что вы все против меня объединились. Голос у меня дрогнул. «Так не ли у пьян Тихо спросил дядюшка. Разрываемые изнутри совершенно неведомыми прежде эмоциями, взрывными, нелогичными, противоречивыми до да безобразия. Я помотала головой и с неожиданностью для себя разрыдалась. Дядя как будто только того и ждал. Хмыкнул, ничуть не удивившись, затем обнял меня за плечи, привлекая к себе. И стал баюкать, как маленькую ну и дурюха же ты девочка проскрипел дядюшка это ж надо придумать такое что Олаф, нам важнее тебя а разве не так всхлипнула я понимая что несу чушь но от меня это уже не зависело как говорится меня несло еще и привлекал к это ик нежно усмехнувшись дядюшка поцеловал меня в макушку В груди сразу потеплело, защемило от нежности и совсем чуть-чуть от стыда за свою детскую истерику. Вот так колесишь вдали от дома, мнишь себя взрослой, умной, самостоятельной. А так хочется, чтоб как в детстве. где дяде на колени, и чтоб все беды сразу. Раз — и тоже детскими стали. Потерлась щекой теплое плечо, вдохнула родной запах. И тотчас, как в детстве, почудилась, что все будет хорошо. Все как как-то само собой решится, и решится правильно и остроумно, потому как иначе вовсе и быть не может». «Так платить ему чем-то надо?» — продолжал дядя начатый разговор. «Ты крышу видела, а сарай, а загон?» Все я видела», — призналась я, успокаиваясь. «Помогает он мне, ене, тихо сказал дядюшка. «Я же все таки не вечен, дочка». Я вытерла остатки, набежавшие на глаза влаги, и подняла взгляд на дядюшку. «Мы поставим тебя на ноги», — пообещала я. «Я скоро найду эти проклятые врата, которые ей так нужны. Ты будешь прежним». И впервые дядюшка мне не возразил. А я не знаю, что напугало меня больше. Это его молчаливая покорность или то, что дважды назвал меня дочкой. Без повода. То есть не тогда, когда я в звериной лечении. Я отнюдь не тогда, когда мне грозила смертельная опасность. Но дядюшка не был бы самим собой, если бы на этом шоковая терапия прекратилась. Я не хотел, дурного девочка. Давить на тебя не хотел. Просто недоброе слышу в твоей тяге к лорду из драконьего гнезда. Я так понял, у тебя природа какая-то особенная. на вроде потребности отдавать. Только сдается мне, что этот возьмет, так возьмет, девочка. Пусть я утратил связь с вещуньей, но беду я чую. И беда в замке ждет. Ведь не твой он, не твой ени. Пока дядюшка говорил, у меня внутри все леденело. Не потому, что слова дядюшки ранили, а потому, что ранили они, будучи правдой, не мой. И если еще вчера в ответ на эти слова я бы вспылила, и не ее, она вся амулетами увешена, что-то елка на новый круг то теперь нечего было и думать о том, чтобы возразить. Ведунья ясно дала понять. Чары на лорда и нара Сварта не действуют. Никакие. «Дядюшка», — пропела я лисичкиным голосом, «а тебе ведунья Маланка кланяться велела, а долги напомнила каком-то. Что-то мне сдаётся, что встречу она с тобой искала, да и сейчас ищет. А ты не пускаешь. Дядюшка, а она кто?» клянусь я впервые в жизни видела как щеки старого ведуна тронул румянец а еще дядюшка отвел взгляд